Двадцать восьмое. Утешение делающему первые шаги. Злые свиньи ждут поживы, и младенец на пути. Что ж, ребёночек сопливый, не пора ли тебе пойти? Если хныкать перестанешь и ворочиться в траве, сразу на ноги ты встанешь и пойдешь на голове. Двадцать девятое. Отказ от неба. Когда бы не катил я бочку, Без устали и в одиночку Пришлось бы в небо воспарить И крылья в пламени спалить. Тридцатая. Ближний. Вблизи я ближнему не рад. Пусть в рай отправится, Пусть в ад, Ведь нет любви, Где нет преград. Тридцать первая. Святой в сутане. Чтобы не дразнить нас светом, Ходишь в черное одетым, Словно служка сатаны. Тщетно, вопреки приметам, Взоры благости полны. Тридцать второе. Несвободный. А. Стоит он, слушает, не дышит. А на щеках волнение пышет, А на челе витает страх. Б. Как все, кто хаживал в цепях, Он звон цепей повсюду слышит. Тридцать Одинокий. Не жду от вас ни брани, ни оваций. Мне править лень, и лень... Повиноваться. Себе не страшен, никому не страшен, Лишь страшному возможно поклоняться. Тоска традиций, тоска новаций. Не лучше ли в пустыне затеряться? Сродниться со зверями и сравняться? Вернуться, как на родину из смуты, Где счет ведут на частые минуты, Найти себя, с самим собой спознаться. 34. Синека и ему подобные. Необозримый перечень событий вы не видите. Вы их объясните. Тридцать пятое. Лед Заготавливаю лед, ваши блюда охлаждаю, да напрасно угождаю, раз еда не лезет в рот. 36. -ое. Над юношескими заметками. Как умен я был, о да, как умен я был тогда. Лишь потом пришли беда, горе, слабость и нужда. Но читаю без стыда. 37. -ое. Призыв к осторожности. Опасны здесь места. Нехороши, непроходимы для живой души. Здесь духи бесприютные живут, А не тебя на части разорвут. Тридцать восьмое. Спор с верующим. Бог создал нас и любит нас. Бог создан нами, отвечаем. Мы в нем поэтому не чаем души. И спор наш не скончаем, А черт хромает возле нас.